Но странный платок в руках Ханны привлёк моё внимание. Мысли о ректоре вмиг улетучились. «Что это?» – подошла поближе. «Тебе положена короткая накидка на голову, чтобы скрыть волосы. До свадьбы придётся постоянно их прятать. Вряд ли вам рассказывали о таком обычае в приюте. Для простых людей это неважно», – мимоходом заметила Ханна, вешая платок на спинку стула.